Брызги воды разлетались вокруг окруженного лавочками фонтана высотой с двухэтажный дом. По обеим сторонам располагались магазинчики, чьи желто-коричневые стены были освещены мягким успокаивающим светом прожекторов. Из старого выкрашенного в красное, как пожарная машина, киоска с надписью «Попкорн» на обоих боках доносился запах воздушной кукурузы, который Джек почувствовал, едва двери захлопнулись за ним. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что здесь нет никакого кинотеатра. Тимми и его длинноногие принцессы поднимались по эскалатору в дальнем конце аллеи, направляясь, как предположил Джек, в ресторан со смешным названием «Капитанский столик», расположенный на втором уровне. Джек снова опустил руку в карман брюк и потрогал банкноты. Медиатор Спиди и монета капитана Фарана покоились на самом дне кармана вместе с горстью мелочь. Между кондитерской «Мистера Чипса» и магазином спиртных напитков Хайрома Уолкера с вывеской «Самые низкие цены» был зажат крохотный магазинчик со сказочным названием «Хрустальный башмачок», в одном углу которого находился прилавок, заставленный новой обувью, а в другом располагался сапожных дел мастер. Стол перед ним также был завален обувью, но уже намного менее новой. Тот даже подался вперед, увидев, что Джек снимает с ног. Очень сомневаюсь, что здесь можно что-нибудь сделать. Джек не узнавал ни одного названия кроссовок на прилавке. Тут не было ни Найка, ни Пумы. Они назывались Спитстер или Булсай, о чем гласила надпись На заднике каждого из связанных попарно ботинок. Это были, конечно, кроссовки. Но кроссовки не для кросса. Они были слишком шикарные для этого. Он купил самую дешевую пару, подходящую ему по размеру с голубыми и красными зигзагообразными полосками. Сколько он на них не смотрел, так и не смог найти никакого названия. Внешне они мало чем отличались от большинства других кроссовок на прилавке. В кассе он оставил шесть долларовых купюр и сказал продавцу, что коробка ему не нужна. Джек присел на одной из лавочек около высокого фонтана и стащил себя разодранное «Найк», даже не развязав шнурков. Когда он натянул новые кроссовки, его ноги, если бы они могли говорить, непременно рассыпались бы в благодарностях. Джек встал с лавочки и выбросил свою старую обувь в длинную черную урну с контрастно-белой надписью «Не будьте свиньями». Чуть пониже маленькими буквами... Земля — наш дом, не надо мусорить. Джек вошел под длинную низкую арку, Оглядываясь в поисках телефона, он подошел к киоску попкорн, протянул 50 центов и получил квадратный стаканчик с воздушной кукурузой, горячий и сверкающий от масла. Человек средних лет в круглой шляпе с отвисшими как у моржа усами, продававший попкорн, рассказал ему, что телефоны автоматы на втором уровне за углом и показал на ближайший эскалатор. Набивая рот воздушной кукурузой, Джек поднимался наверх. Выше него стояли две женщины, одна лет двадцати, другая намного старше. У второй были такие размеры, что своими боками она едва не тормозила эскалатор. А если бы Джек перенесся внутрь торгового центра Бакая или даже на милю или две от него, затряслись бы стены, обрушились бы потолки Посыпались бы кирпичи и балки, прожекторы и громкоговорители на головы тем, кто в этот момент был внутри. И принцессы, десятиклассницы, и даже высокомерный Тимми, и многие-многие другие попадали бы с поломанными руками, пробитыми головами, вывернутыми челюстями. За секунду до того, как сойти со эскалатора, Джек увидел, как большие куски гипса и металла падают вниз. Услышал страшный грохот от того, как они бьются об пол, крики, заглушающие этот грохот. Ангола, птичьи башни. Джек почувствовал, как спотели его ладони и вытер их о штанины джинсов. Наверху тут же, у эскалатора, Джек увидел льющийся слева свет и, повернув туда, обнаружил длинный кривой коридор, полы стены которого были выложены светло-коричневым Как только поворот коридора скрыл его из виду всех находящихся на втором уровне, Джек увидел три автомата под прозрачными пластиковыми колпаками. Напротив телефонов располагались двери с надписями М и Ж. Забравшись под колпак, Джек набрал ноль, потом код местности и номер отеля Альгамбра. Слушаю вас, сказала телефонистка. «Я звоню миссис Сойер из 407 седьмой или 408 восьмой. Скажите, пожалуйста, что это Джек?» Телефонистка ответила, и сердце Джека бешено забилось. Она переключила звонок на аппарат в номере. Телефон прозвонил. Раз, два, три. Затем, наконец, раздался голос матери. «Боже мой, сынок, как я рада тебя слышать!» Положение покинутой матери слишком тяжело для такой старухи, как я. Мне иногда кажется, что я навсегда тебя потеряла, когда ты не крутишься рядом и не советуешь мне, как поступать с посетителями. — Ты просто слишком шикарна для большинства посетителей, — сказал Джек и почувствовал, что он сейчас расплачется с облегчением. — С тобой все в порядке, Джек, только не ври. — Все хорошо, правда, — сказал он. «Да, хорошо. Я как раз хотел узнать, как ты...» «Но ты понимаешь, что я имею в виду?» В трубке раздался тихий электронный шорох. Такой звук издает песок, когда ветер гонит его по пляжу. «У меня все нормально», — ответила Лили. «Мне даже немного лучше. Я совсем не болею, если ты об этом беспокоишься. Мне хотелось бы знать, где ты сейчас». Джек помолчал секунду, в трубке снова зашуршало. Я вагаю. Очень скоро я буду у Ричарда. Когда ты вернешься, Джек? Я не знаю. Не знаешь, клянусь, малыш, если б твой отец не называл тебя этим дурацким именем, маленький странник, и если б ты тогда попросил об этом десятью минутами раньше, или двумя минутами позже. Громкий треск поглотил конец фразы, и Джек вспомнил, как она выглядела в кафе, изможденная, осунувшаяся старая женщина. Когда треск прекратился, он спросил, — У тебя нет проблем с дядей Слоутом? Он не беспокоит тебя? — Я плюнула твоему дяде Моргану в морду и послала его ко всем чертям, — сказала мама. — Он был у тебя, он прижал... Он все еще преследует тебя. Я отделалась от Слоута дня через два, как ты ушел, сынок. Можешь больше об этом не беспокоиться. Он не сказал, куда собирается, — спросил Джек. Но как только эти слова вылетели из его рта, раздался такой телефонный треск, что, казалось, он может насквозь просверлить голову. Джек поморщился и убрал трубку от уха. Ужасный шум был таким громким, что любой проходящий по коридору мог его слышать. «Мама — Мама! — крикнул Джек, прижимая микрофон к губам, насколько это позволяла трубка. Но свист, треск и шорох только усилились. Потом раздались какие-то смешанные голоса, обрывки мелодии, как будто между двумя телефонными станциями на полную громкость врубили ненастроенный приемник. Неожиданно все. Стихло. Джек поднес трубку к уху, но услышал только черную тишину мертвого воздуха. «Алло», — сказал он, и постучал по корпусу автомат. Плотная тишина телефонной линии, казалось, давила на голову. Откуда-то издалека раздался длинный гудок, ровный и чистый. Джек опустил правую руку в карман за следующей монетой. Разыскивая монету, он левой рукой все еще держал телефонную трубку возле уха. Мороз пробежал по коже, когда он услышал, что гудок неожиданно прервался. Голос Моргана Слоута был близким и чистым, как будто старый добрый дядя Морган разговаривал из соседнего аппарата. «Уноси свою задницу домой, Джек!» Слова резали воздух, словно скальпель. «Уноси свою задницу домой, пока мы тебе не помогли». «Подождите», — сказал Джек, словно просил время на раздумье. На самом деле он был слишком напуган, чтобы понимать, что он говорит. «Чего еще ждать, идиот? Ты убийца? Скажешь не так. Ты убийца. Поэтому мы...» «Не можем больше ждать. Или ты добровольно возвращаешься в Нью-Хэмпшир сейчас же, или ты возвращаешься туда, в мешке». Джек услышал, как щелкнуло в трубке. Он уронил ее. Телефон наклонился вперед и сорвался со стены. На секунду он повис, удерживаемый проводами, потом с грохотом упал на пол. Дверь с надписью «М» распахнулась за его спиной, и раздался громкий крик. «Твою мать!» Джек обернулся и увидел худого, коротко стриженного парня лет двадцати, смотрящего на телефоны. На нем был белый передник и коричневый галстук, продавец в одном из магазинов. «Это не я», — сказал Джек. «Оно само...» «Твою мать!» — повторил стриженный продавец, отвернувшись от Джека, как будто для того, чтобы уйти, но потом с силой ударил его по голове. Джек побежал по коридору. Когда он был на полпути к эскалатору, снова раздался крик продавца. «Телефон! Мистер Олбсон! Телефон!» Снаружи воздух был, на удивление, влажен и чист. Ошеломленный! Джек шел по дороге. Когда он был в полумиле от автостоянки, черно-белая полицейская машина просвистела мимо него по направлению к торговому центру. Джек отошел в сторону и дальше побрел по тротуару. Вдалеке семья из шестерых человек пыталась протащить большое кресло еще через один вход в центр. Джек увидел, что муж с женой ворочают кресло, а маленькие дети то пихают его то прыгают на нем, Наконец, в позе знаменосцев на знаменитой картине Ива Джима семья прошествовала через двери. Полицейская машина со скрипом затормозила у стоянки. Около той двери, где семья в суровой борьбе победила кресло, на деревянном ящике сидел старый негр с гитарой в руках. Подойдя ближе, Джек увидел у ног человека металлическую кружку. Его лицо было скрыто под грязными солнечными очками и засаленной фетровой шляпой, надвинутой на лоб. Рукава его кожаной куртки были морщинистыми и напоминали хобот слона. Джек свернул с тротуара, чтобы дать человеку столько, сколько он заслуживает, и заметил, что на шее у того висит табличка «Белая выцветшая дощечка с большими кривыми буквами», Сделав еще несколько шагов, он смог прочитать «Слепой от рождения! Играю и пою! Храни вас Господь!» Он уже почти прошел мимо негра со старой разбитой гитары, когда услышал его тихий шепот «Мальчик!».